Часть четвертая. У борта. В тот же вечер, вскоре после захода солнца, мы увидели землю, и шхуна легла в дель. Монгомери сказал, что он прибыл. На дальностью расстояния нельзя было ничего разобрать. Остров показался мне просто невысоким темно-коричневым клочком земли на смутном, голубовато-синем фоне океана. Столб дыма почти отвесно поднимался с острова к небу. Капитана не было на палубе, когда показалась земля.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 Меня поразило, что этот человек относится к моему спутнику и его животным со странной враждебностью. Я находил, что Монгомери слишком скрытен, когда заходит речь о том, для чего ему эти животные. Но хотя любопытство мое было задето, я его не расспрашивал. Небо было уже сплошь усыпано звездами, а мы все еще беседовали, стоя на шканцах. Ночь была тихая, ясная, тишину нарушали только размеренный шум. засвещенного желтоватым светом полубака до движения животных. Пума, вернувшись клубком, смотрела на нас своими горящими глазами. Собаки, казалось, спали. Монгомери вынул из кармана сигары. Он вспоминал Лондон с некой грустью, расспрашивал о переменах, произошедших там за это время. Мне показалось, что он любил ту жизнь, которую здесь навсегда лишился. Я поддерживал разговор, как умел.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 Даже при самых обычных обстоятельствах эта встреча, несомненно, произвела бы на меня впечатление. Более всего меня поразило, что этот образованный человек живет на таком маленьком затерянном острове и привез сюда столь необычный багаж. Я невольно разделял недоумение капитана. Для чего ему эти животные и почему он отрекся от них, когда я впервые о них заговорил. Кроме того, в его слуге было что-то странное, глубоко поразившее меня. «Все это...»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 «Но все же я должен поблагодарить вас!» «Чего там? Не стоит благодарности!» «Вы нуждались в помощи, а у меня была возможность ее оказать!» «Я сделал вам впрыскивание и кормил вас точно так же, как если бы нашел редкий экземпляр какого-нибудь животного!» я, сту... «Я скучал и хотел чем-нибудь заняться!» «Поверьте, будь я не в духе в этот день, или не понравилось мне ваше лицо, право, не знаю, что был бы с вами теперь!» «Такой ответ немного расхолодил меня!»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 Какая-то темная волчаливая фигура, застыв у борта, смотрела на отражавшиеся в море звезды. Это был слуга Монгомери. Он быстро взглянул на меня через плечо, затем снова отвернулся и уставился в воду. Эта мелочь, может быть, показалась бы нам пустяком, но меня она поразила, как громом. Единственным источником света возле нас был фонарь, висевший в руля.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 Уже в следующее мгновение я видел лишь обыкновенную, темную, неуклюжую человеческую фигуру. Фигуру, в которой не было ничего необычного, и которая стояла у борта, глядя на отражавшуюся в море звезды. Монго Амерестова заговорил. «Если вы уже достаточно подышали воздухом, я хотел бы спуститься вниз», — сказал он. Я ответил что-то не попад. «Мы ушли вниз, и он простился со мной у двери моей каюты. Всю ночь я видел скверные сны». Ущербная луна взошла поздно, ее таинственные бледные лучи косы падали через иллюминатор, и койка моя отбрасывала на стену чудовищную тень. Вверху проснулись собаки, послышался лая и рычание. Заснуть крепко мне удалось только на рассвете.